Глава одиннадцатая Неспокойно было Дори в последнее время. Неуютно от собственных колких мыслей. Кто же за ней шпионит и с какой целью? Не хватало еще, как осенний насморк, подхватить параною. Перчаточная пара, доставшаяся ей в подарок, будоражила воображение. А то, в свою очередь, рисовала роскошного набоба, тайно вожделеющего ее сдобных прелестей. Дори не терпелось поделиться своими догадками с подругой. Но Нинон теперь точно не до ее грез. Прислала вот СМС. Смотри сегодня. За окнами осенний вечер, пустой и скучный. Такой же скучный и пустой он и тут, в ее скромных апартаментах, с одной лишь разницей. Снаружи уже который час моросит холодная крупка, то ли дождя, то ли снега, а в квартире тепло, батареи горячи, не нужно кутаться и шмыгать носом от холода. Дора берет с журнального столика невесомую перчатку, по фетишистски жадно вдыхает едва уловимый аромат изысканной кожи. Дорогой запах приятно щекочет ноздри. Чувствуется, кожу дубили не вослиной моче или курином помете фесские кооператоры, а вымачивали в благородном хроме на современной мануфактуре. Она натягивает перчатку, та плотно обхватывает каждый пальчик. Любуясь лайковой фактурой, Дора отводит руку от лица подальше и снова приближает, прижимает к щеке нежную шкурку. «И ведь не жалко кому-то для меня тридцати тысяч», — задумчиво вздыхая, удивляется, и рука в сиреневой перчатке тянется к пульту. Вспыхнувший экран сходу оглушает заставкой супершоу. Как всегда, стильный и самоуверенный, Лошанский приветствует ту часть человечества, что не нашла себе интереснее занятия в этот пятничный вечер, чем лежать возле экрана. Или, как она, Дора, сидеть, посасывая шоколад и с опломбом музыкального критика, уже отличающего мелизмы от метеоризмов, выставлять оценки конкурсантам. И все же здорово, что Нинка уговорила. Дора хватает телефон и быстро отстукивает. «Смотрю». Ответ, выданный услужливой автозаменой, приходит незамедлительно. «Смоли!» Видно, непослушное от волнения пальцы подвели Нинон. Дора прижимает телефон к сердцу. Вдруг зачастившему, словно именно ей предстоит сейчас этот песенный зачет. А вдруг не зачет? Звонок в квартиру пугает. Дора вздрагивает, вытягивает шею, тревожно всматриваясь в коридорный мрак. «Кто это?» Настойчивые звонки не утихают. Она нехотя оставляет насиженное гнездо ушастого вольтеровского кресла и на цыпочках без обуви крадется к двери. Может, соседка, чужие только через два фон. Дора заглядывает в глазок, но и там мрак. Вот она, расплата за подарочки. Свистит в Дориной голове, она судорожно сжимает кулак в перчатке, так и не снятый, уже родной, уже согретой жаркой дориной лапкой, и замирает. «Давай открывай! Что застыло?» — хохочет из-за двери Нинка и убирает с глазка палец. «Я это! Я!» — Дора торопливо щелкает замками, впускает подругу, растерянно трепыхается в ее объятиях. «А как же это? Там же...» — она машет в сторону комнаты, где орет телевизор. «Ты же там должна быть! Тебя не взяли?» «Взяли, взяли!» — Нинон поспешно скидывает пальто, довольная и румяная сморозца, как райское яблочко. «Взяли-взяли. Попробовали бы не взять. Ты же со всеми договорилась», — еще громче хохочет она, утаскивая за собой в кухню обалдевшую подругу. «У тебя есть что-нибудь пожрать?» — по-хозяйски открывает холодильник, хватает кастрюльку и, заглянув внутрь, одобрительно присвистывает. «Тевтельки, пюрешка. А то я в этой Москве такой малоежкой стала, что самой себя жалко». Нинка ставит на плиту сковородку, загружает ее почти под крышку и только тут опускается на стул. «Да ты не волнуйся, я последнюю пою, успеешь насмотреться». «А ты чего это в перчатке? Гулять собралась?» «Так это запись». Дора стягивает перчатку, кладет на стол. «Конечно, запись. Ты прям как только родилась. Меня на побывку отпустили на пару дней». Под крышкой пузырится пюре, скворчат тефтельки. Сытный мясной дух наполняет кухню. Дора уменьшает огонь, садится за стол напротив. «Мне нужно решить, останусь я в проекте или нет. Если останусь, то увольняюсь. Если нет, послезавтра на работу. Так-то». «Ты в уме? Пройти и уйти?» Подперев голову, Дора смотрит в рот жующей подруги с тихой радостью матери, боящейся спугнуть зверский аппетит любимой детки. Я всех конкурентов не слышала, но уверена, что ты лучшая. Тебе бы этим, коуч-тренером работать, взбадривать меня ежедневно, цели ставить, заставлять задачи решать. Я ж Дарусик, сама все понимаю. Мне 37 лет. Кому я нафиг нужна на сцене? Пусть даже со своими четырьмя октавами. Ну посмотрят на меня по телеку, поохают, в интернете полайкают и забудут благополучно. Ни один продюсер не станет вкладывать силы и средства в раскрутку возрастной певицы. А Слонов? Я его только раз видела, и то издали. А к чайку у тебя чего? Дора не успевает опомниться, как горстка, облитого шоколадом чернослива, выставленная на стол в хрустальной конфетнице, исчезает, и Ненон снова ненасытными глазами ищет, кого бы съесть. Клубничный джем и булка тоже неплохо. Смотреть себя в телевизоре она категорически отказывается, и даже оглушительный успех, да что там, триумф, не выдергивает ее из-за стола. «Это они там по отмашке изображают овации», комментирует из кухни разомлевшая и сытая, пожевывая зубочистку. «Хотя я тоже молодец, ничего так спело». «Да ты просто красотка», отзывается Дора срывающимся от волнения голосом. «Уже на первых секундах все четверо твои, и наставника выбрала Козырного». Бездари у него за спиной допивают, а к тебе развернулся с улыбочкой. Как можно сомневаться? Конечно, только вперед. Уже в тишине они сидят на кухне. Неспешно пьют чай. Разговор тягуч, как сгущенка, и также сладок. Разговор о любви. а той, что не рвет пока сердца страданием, ревностью или обидой. а той, идеальной, что является только в мечтах, «обещая быть рядом в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни, «пока смерть не разлучит». «Какая смерть? Нет-нет, это не Дорина история. «Ее история, детектив, гламурный, опьяняющий безрассудный, «этакий танец на лезвии бритвы, и ей уже нравится эта игра». «Представляешь, сколько это стоит?» То ли радуясь, то ли пугаясь, шепчет она, и перчатка летит через стол. Нинон ловит ее и пробует на разрыв. «Ничего так, крепкая». «Крепкая? Ты на фирму взгляни!» «Да ладно, ты же ничего не понимаешь в брендах!» «Я, правда, тоже не бум-бум!» «Но! Янус там в помощь!» «Яндекс?» «Янус мне больше нравится!» Латинский бог, знающий прошлое и будущее. Все ходы-выходы. Двуликий бог дверей, короче. Виндоус — бог форточек, а Янус — бог дверей. Вот я открыла дверку, а за ней... Сама королева английская в таких перчатках. Эх, знать бы твоего покровителя! Я б у него денег в долг попросила. В родственный серпентарий больше не вернусь. Раса гребла. Нинка поднимает подбородок, где еще заметны сизоватые следы. Хватит. А сестрицы и рада. Провожала меня прямо со слезами на глазах. Видно от счастья, что быстро так съехала после эфира. Да и ладно. У тебя есть какие-нибудь деньги? Думаю, на первое время тысяч пятьдесят хватит. Где-нибудь в Митино студию за двадцатку снять реально. От метро, правда, далековато. Но и мы не аристократы. Роллс-Ройсов нам не надо, на маршрутке доберемся. Че пригорюнилось? Не пригорюнилось я. Думаю, где денег взять? Дора озабоченно сводит брови, подхватывает со стола чашки и относит в раковину. «У меня есть десятка, но пуховик отложено. Зарплата через неделю. У Снежаны просить так не даст. Пшонкин. Позвоню завтра, может, отстегнет. Хотя я не уверена. А у тебя совсем, что ли, не осталось?» «Да осталось. Но с такими деньгами лучше в Москву не соваться». Мощным боком Нинка оттесняет подругу от мойки, накидывает фартук. Тесемки Натальи не сходятся, и он повисает на одной шейной, вроде широкого галстука. «Кажется, я знаю, где достать», — произносит Дора таинственно, но шум воды заглушает ее голос. «Может, это и к лучшему. В Свой экзотический план по добыванию денежных знаков посвящать подругу не стоит». Нинка точно не одобрила бы. Ответила что-нибудь вроде «К чему этот сказочный идиотизм, если можно тупо взять кредит?» На следующий день Нинон отправилась увольняться, а озаренная внезапной догадкой Дора с утра ломала голову, как та девочка из сказки цветик-семицветик, чтобы такое пожелать, чтобы исполнилось, и можно было скоренько обналичить. Драгоценности сразу отпали, потому что их не пойдешь и не сдашь без чека, а может, и с чеком не сдашь, Дора этого точно не знала. Да и ее персональный волшебник ни разу чек к подарку не приложил. Значит, золото платина, бриллианты мимо. «Нужно что-то такое, чтобы обратно приняли без особых разговоров». Идея пришла внезапно, как зубная боль. Дора быстренько собралась и, прихватив сиреневую метку, заспешила добывать пиастры. Девушка-продавец ее сразу узнала. Приторная улыбка растеклась по губам. «Добрый день, рада вас видеть. Пришла новая коллекция. Если что-то заинтересует, обращайтесь». Патока лилась. И скрылись в электрическом свете пуговки Сваровски на фирменной блузке. Дора демонстративно не снимала перчаток. «Смотри, я своя». Она положила руки на стеклянный прилавок, перед которым застыла любезная продавщица, поводила пальцем, разглядывая сияющую бижутерию, обернулась. Две другие работницы бутика встретили ее взгляд одинаково улыбчивыми лицами. «Так приучены». Наверняка и в спину сияют. Подумала, мимоходом отметив, что ей это нравится. Вот курточка, та, что на манекене. Издали, глянув на вожделенную кожанку из рептилии, поинтересовалась Дора небрежно. Какой размер? Девушка дробно стучит каблуками по кафельному великолепию, и вот в ее руках ярлычок. Элечка, ваш размер? Опытным глазом оценивает клиентку. А цена? Три пятьсот, улыбается девушка. Калькулятор из Дора Перемножить пиастры в лед по курсу на родные дензнаки не удается. «Это в евро?» — интересуется анатомно. «Что вы, нам по закону нельзя, только в рублях». Дора вновь щелкает внутренним калькулятором, но получает лишь легкое головокружение от умножения в уме. Милая девушка приходит на помощь. «Три миллиона пятьсот тысяч». Улыбается она еще слаще и деликатно отходит от манекена, на плечи которого небрежно накинут сейчас дачный домик на шестисотках в каком-нибудь засосье вместе с уазом патриот на элегантных шинах Пирелли. Еще и на соболью шубку останется. Вот что значит мировой бренд. Дора выдавливает из себя странный звук, похожий на вздох отчаяния, и ошалело поводит глазами. Витрины манят, в них полно шикарных вещей и вещиц, но ей нельзя ошибаться. Сдать обратно такую куртку явно не получится. «Ищи что-нибудь подешевле», — дрожит внутренний голос. Но в этом бутике, как на минном поле, не знаешь, куда податься. Вроде фигня какая-то из трассы блесток, а бомбанет на миллион. Дора подходит к витрине с сумками, долго ласкает взглядом зернистую стеганую от Шанель. «Почти триста тысяч». В опрашке такая фейковая не больше трех. Запросто не отличишь. Дора неспешно перемещается от витрины к витрине и, наконец, цепляет взглядом безделицу. Вот это именно то, чего стоит коснуться, загадав желание. Всего-то 60 тысяч. Покажите. Девушка спешит достать из витрины розово-пудренный, легкий, как поцелуй наложницы, шелковый шарф. Дора подносит его к лицу. Накидывает на плечи. Невесомая ткань обвивает шею. Истинная драгоценность. Ей даже жалко возвращать шарфик, а уж если она его получит в подарок, расстаться с этой красотой будет сложно. Последняя коллекция «Тайландский шелк, презентует сознанием дела продавец, заглядывая в глаза клиентки, чтобы та оценила качество. Но этой клиентке сейчас вряд ли бы удалось отличить бангкокский натуральный от шанхайского фальшивого. Дора мнет шарф в руках, любуясь мягким, как бы приглушенным блеском с чуть заметным переливом. Теплой водой шелк течет между пальцев. Теперь она едва ли спутает холодную синтетику с золотой слюною червячка бомбик с моря. Но расставание неизбежно. Возвратив вещицу, Дора спешит на выход, спинным мозгом ощущая доброжелательные взгляды улыбчивых продавщиц бутика. Айсидора трогала шарфик, она его примеряла, и если она все правильно рассчитала, то шестьдесят тысяч доставят ей завтра на рабочее место в фирменной упаковке. А там по закону о правах потребителей, а уж закон этот она применяла не раз и знала, что имеет право сдать вещицу и получить назад денежки, даже без чека, это тоже закон позволяет, еще и две недели дает на примерку и обдумывание, вот могут же депутаты, когда хотят дельные законы издавать. Вечером того же дня на Дориной кухне нехитрыми закусками из ближайшего супермаркета и праздничным заморским алкоголем, приобретенным в том же магазине с приятной скидкой, подруги отмечали увольнение. «Представляешь, заходит директриса, молча смотрит на меня и уходит. Не мявкнула, не гавкнула, ни автографа не попросила. Задним числом уволили. Сама распорядилась». Нинка разливает по рюмкам итальянский вермут. Синим шальным глазом подмигивает подруге. Пьем за свободу, за победу, за новую жизнь и за любовь. Смотри, у нас еще полбутылки, а ты уже все тосты озвучила. Доров скидывает бокал с мартини. а В другой руке вилка с нанизанной на ее острые зубки крупной бусиной оливки. За любовь можно пить бесконечно. Тогда за любовь. Выпивают. Закусывают прямо из пластиковых ваночек подозрительно пурпурной селедкой под шубой. Как там насчет денег? Охраннику своему звонила? «Не», — качает головой. Губы перепачканы свеклой, рот занят. Но как только он освобождается, Дора выкладывает все, и Нинка понимает, что подруга уже не фантазирует, а бредит. «Я в курсе. Ты филолог. Воображение развивается от массы прочитанных книг. Но чтобы до такого сказочного состояния помутился рассудок...» — Честно, не ожидала подруга. С чего это решила, что все твои желания исполнятся, стоит лишь примерить, потрогать или просто пожелать? — Ау! Вернись на землю! Наверное, это твой, как его там, Пшонкин тебя дурит. — А что? И перчатки мог подарить, и пирожными угостить. Не признается просто. — Он твоя фея, золушка ты моя. — Пшонкин, займи у него для меня, а? — Скажи, кончай дурить, принц Пшонкин, подари лучше денег своей принцессе. «Вечно ты всю сказку разворотишь», — беззлобно упрекает Дора подругу, разливая остатки вермута. Но выпить в пятый раз за любовь ей мешает оживший в коридоре домофон. «И кто на этот раз? Не ты?» «Не я», — качает захмелевшей головой Нинка и быстренько опрокидывает за любовь. Дора тащится в прихожую, оттуда на лестничную клетку. Через пару минут она возвращается с бумажными пакетами в руках и, стоя в дверном проеме, удивленно спрашивает вроде саму себя. «Что это?» «Кто это?» — отвечает не менее удивленная Нинка, рассеянно лака из фужер-подруги. Но уже через пять минут она жарко стонет над сумочкой от Шанель. Изящной, совершенной, прекрасной, как цветок лотоса. Вот только Айсидора почти без чувств лежит на диване. Шелковый шарф удавкой обмотан вокруг ее шеи, а рядом на полу валяется целое состояние из кожи американского гада. Совершенно невероятное событие слегка контузило обеих дам. Поверить, что это не сон, не морок и не ошибка курьера, доставившего пакеты, Нинке было нелегко. «Однако вот они, вещи, разбросанные по комнате небрежно, в совершеннейшем непочтении к головокружительному статусу. И это именно те брендовые шмотки, на которые положила вчера глаз, и не только глаз, но и руку Асидора». «Да, вряд ли это Пшонкин. Пальцы Нинон осторожно ползут по ячейчатой шкуре, словно готовые к тому, что та в любой момент оживет и оттяпает их с удовольствием». — Я уже верю в сказочного принца. — Только кто он? — произносит тихо, но так страшно, что и живой крокодил испугался. Б. Дора медленно приподнимается, стягивает шарф, бросает рядом с собою, откидывается на спинку дивана и, закатив изумленные зеленые очи, сдавленно рычит. — Клянусь полоном, не знаю! Поначалу растерянная, даже испуганная, Айсидора постепенно приходит в себя. Что делать с щедрыми дарами, она не знает. В ее планы входил лишь шелковый шарфик. Бойтесь донайцев, даже дары приносящих. Могла бы в том же духе предостеречь ее Нинон словами жреца Лаакуона, если бы помнила что-нибудь из истории пятого класса или хотя бы смотрела фильм «Трое». Увы, и то, и другое прошло мимо ее пытливого ума. Но шестым чувством она все же заподозрила подвох и предложила сдать роскошные презенты в бюро находок или выставить к почтовым ящикам, как обычно поступают сердобольные соседи с отжившим свое имуществом. Юмора Дора не оценила, но Пшонкину, по просьбе подруги, все же набрала. Назвала сумму 60 тысяч. Свой отказ он озвучил тремя словами, и лишь одно было цензурным. Местоимение «ты». Нинка все еще сомневалась. В сомнениях ходила по комнате, поглядывая на разложенные редком на диване лакшери-артефакты. Пару раз исчезала в ванной, умывала лицо, раскрасневшееся, жаркое. Как-то мало ей верилось в бескорыстного дарителя, и успех операции по обналичиванию шарфика казался сомнительным. Легкомысленная же подруга, напротив, уже повеселевшая, с восторгом рассовывала по кармашкам новой сумочки всякую чепуху из прежней, клеенчатой, за тысячу рублей. Раз уж сработал сказочный план в первой его части, грех не воспользоваться бонусом в 60 тысяч, убеждала она, уже колеблющуюся после отказа Пшонкина, Нинку. Дора настаивала, уговаривала остаться ночевать, мол, завтра прямо с утра и отправимся шарфик сдавать, будешь деньгами. Зачем кормить процентами банк? Убеждать Сидора умела. Язык, хорошо подвешенный на филфаке, да еще и заточенный на рынке, как оружие, она применяла редко, но метко. Здесь был именно такой случай. Не жалея красноречия, Дора рисовала увлекательные сюжеты, которым позавидовали бы и сами братья Грим. Убедила. За коробку конфет договорилась и с Люсей о подмене, и даже свою кровать уступила подруге. «Решено! С утра штурмуем бутик!» Рано не получилось. Проспали. К полудню разряженная Дора, перчатки, сумка, куртка, не дать не взять супруга олигарха, ну или чиновника на доверии, нет, не так, герцогиня Уэльская, топталась в тесном коридоре, пока Нинка натягивала поношенные ботильоны с зашарканными подошвами и подбитыми носами. «Клянусь, никто в метро не упадет в обморок, ослепленный твоим барахлом!» Перехватив горделивый взгляд брошенной подругой в зеркало, усмехнулась она, застегивая молнию на плащевой курточке. Рядом с крокодильской та смотрелась убого, но надежно. Если в метро заденут, не жалко. Все началось с того, что Айсидора наотрез отказалась спускаться в подземку. «У меня куртка стоит как вагон, не поеду», — заявила она и тормознула бомбилу на Некси. То, что ее куртка стоит десять таких Некси, да и то, если они нулевые, Нинка озвучивать не стала и покорно села в салон к усатому и бровастому узбеку, всю дорогу напивавшему себе под нос что-то нудное. В роскошный бутик вошли, как в дом родной, особенно осмелевшая Дора. «Еще бы! Она здесь не впервые и каждый раз с покупочкой. А то, что с ней рядом еще одна сомнительная на вид гражданка, так никто в карманах к ней не заглядывал. Возможно, там болтается карта виза Platinum, а может и Infinity?» «Хотя нет, невозможно. На арабского шейха дама явно не походила». Сверкнув голливудским оскалом, швейцар-охранник распахнул прозрачные двери. Завидев посетителей, старшая из продавщиц приветливо улыбнулась, щелкнув пальцами, и другая, что стояла рядом, послушно юркнула в боковую нишу. И минуты не прошло, она выплыла, держа в руках под нос. Вино играло в фужерах. «Желаете?» Нинон не капризничала, согласилась сразу. «Конечно, желает. А если Дора не желает, то она согласна пожелать из-за нее. Но, похоже, Дора тоже вошла во вкус. Подхватив бокал, Пригубила. Покатала на языке сладковатую жидкость с привкусом фруктового компота, громко сглотнула. «Неплохо», — заявилась нисходительно, так, будто лакать по утрам шампанское для нее обычное дело. «Я у вас вчера кое-что смотрела. Что-то купила». Как бы не взначай, Дора поправила ремешок-цепочку на плече и вытянула из пакета шарфик. «Его решила сдать. Совсем не подходит к куртке». После невнятного вступления Дора внутренне напряглась. Пальцы ее стиснули сумочку. Она приготовилась отстаивать свои права покупателя, если не станут принимать без чека. «Не откажутся же они от товара, который выпьет. Я ваш всем своим эксклюзивным видом и ярлыком». «Да, пожалуй, не подходит», — без пререкания согласилась продавец и даже улыбнулась. «От такой невозможной легкости бытия у Доры дух захватило». Она уже мысленно подсчитывала пиастры, когда девушка огорошила ее. «Разрешите вашу карту». «Карту?» — рассеянно переспросила, отыскивая взглядом Нинку, как назло прилипшую к какой-то дальней витрине. «Мой друг платил картой». Голос чуть дрогнул, и легкая паника окатила сердце. «Да, покупка была совершена через наш сайт, безналично. Нужен номер карты, и мы перечислим вам деньги. И паспорт, пожалуйста», — просияла девушка. И тут Дора впервые ответила ей улыбкой. Совершенно вымученной, даже болезненной. Но прежде она залезла в Редикюль, ловко имитируя там поиск карты Visa Platinum, а может, Infinity. Естественно, там ничего не обнаружилось. «Кажется, я забыла ее в другой сумочке», — пролепетала, и, скоренько подхватив под руку ничего не понимающую Нинку, повела ее к выходу. «Ничего страшного, у вас тринадцать дней в запасе». Пропела в спину продавщица, а привратник вновь ослепил их дежурным смайлом. «Прощайте, леди». Провал обсуждали в ближайшем теремке. Угощала Дора. Нинка заказала себе парочку блинных богатырей. Куриногрудого Алёшу Поповича, друбленного мясного Добрыню Никитича. Отведов подобрела. Казалось, она рада такому повороту. А вот Дору и карамельный блин не успокоил. Как-то вдруг тревожно стало на душе. Муторно. Подарки не радовали, скорее, пугали. «Я теперь боюсь вообще к чему-то прикасаться, а то меня скоро завалит барахлом, как царя Медаса с золотом. Где бы найти тысяч сто и подержаться за них? А вдруг деньгами получу?» Дора сняла курточку и запросто накинула ее на спинку стоящего рядом стула. «Не боишься, что уведут?» Легко отхватив половину сытного блина крепкими белыми зубами, Нинка кивнула на бесценную шкурку. «Будь теперь осторожней!» «Руки в карманах держи, глаза под черными очками, чтоб не отследили твоего жадного взгляда. Смотри себе под ноги. Землю-то он тебе точно не подарит». «Как сказать...» — мечтательная задумчивость вновь посетила Дору. «Как сказать...» — повторила она, пластиковой ложкой разгоняя сахар в бумажном стаканчике. «Может, весь земной шар и не презентует, а поместье какое-нибудь в графстве с Сурой, акров на триста?» «Угу, поместье. Или кусочек земли два на два метра». Ляпнула Нинка не со злобы, по глупому своему языку, опережающему разум. Дора тут же очнулась от грез. Испугалась. Глаза тревожно заблестели, пальцы задрожали. Она готова была расплакаться, непонятно от чего. Вернее, ей-то было понятно. Вот она остается совсем одна, и ее некому защитить от олигарха-маньяка, преследующего ее своими подарками. Если он не объявится в ближайшее время с цветами, — резко бросила она Нинке, будто та виновата во всех ее приключениях, — я заявлю в полицию. Нинон прикрыла разинутый был рот, медленно опустила блин на тарелку. Взглядом, полным какого-то дурацкого умиления, несвойственного такой большой и грозной женщине, она смотрела на свою маленькую глупую Дору. Быстро промокнув губы пальцы салфеткой, пересела поближе и раскинула полные руки, словно пытаясь спрятать ее от беды. Подруга с радостью нырнула в ее жаркие объятия и тут же перестала дрожать. «Не плачь, Дарусик. Лучше попроси Пшонкина посмотреть видео. Может, там засветился твой поклонник. У вас ведь есть видеокамеры?» Дора кивнула, вытерла уголки глаз жирной салфеткой. «Как же я раньше не догадалась. Ведь это так просто. » Она благодарно улыбнулась. «Завтра я все ему расскажу. Если денег не дал, так пусть хоть запись покажет, жмот». Тем же вечером Нинон отбыла в столицу с неважным настроением и кредитом от Сбербанка, взятым на зарплатную карту. То, что Нинка теперь не работник пенсионного фонда, а певица, в банке не догадались, и даже парнишка-клерк, оформлявший договор, не проявил к ней большого интереса. «Видно супершоу про и пой было популярно лишь среди его мамы и бабушки.